Глава четвертая Следующая неделя оказалась очень насыщенной. Мы все официально уволились с работы и на всякий случай оформили наше трио как юридическое лицо. Суворов предложил назвать фирму «Хронос». Я саркастически добавил. «Фирма «Хронос. Экскурсии по временным потокам». Но в результате ограничились покупкой готового общества с ограниченной ответственностью под совершенно нейтральным названием Веспа М. Под установку передвижной темпор машины мы купили поддержанный фургон-газель. Затем мы намеревались арендовать помещение под офис и большой ремонтный бокс. Мишка даже предлагал переманить к нам сотрудницами двух девочек с нашей старой работы. Причина была в том что наш бравый вояка Суворов был в общении с женским полом, робок. А тут пропадал налаженный контакт. Я и Гарик с трудом отговорили Мишку от трудоустройства к нам делопроизводителями всех его немногочисленных подружек. Но после некоторых раздумий от идеи создания офиса мы отказались. Временный штаб было решено устроить в моей однокомнатной квартире, так как я единственный из троих Не был отягощен родственниками, а под «Газель» арендовали простой гараж на ближайшей стоянке. Горыныч плотно засел в фургоне, занимаясь монтажом новой установки. Суворов, обложившись сразу тремя компьютерами, соединенными в локальную сеть, шлифовал и тестировал программу управления. А я, выбив прокладку выделенной линии к интернету, сортировал огромное количество исторической информации да к тому же обеспечивал ребят всем необходимым для работы, включая пиво и сигареты. Свою казну пополняли ежедневными утренними набегами в 2008 год из моей квартиры. В целях конспирации меняли обычно всего по несколько тысяч. В прошлое отправлялись вдвоем, а третий страховал. Но, несмотря на страховку, отправляющиеся в поход все равно испытывали беспокойство. А вдруг установка отключится? В целях сохранения душевного спокойствия решено было устроить мозговой штурм и решить раз и навсегда эту проблему. И вот в один прекрасный вечер мы засели на моей кухне. По старой привычке для стимуляции мозговой деятельности прихватили ящик пива, расселись вокруг стола, разлили и углубились в расчеты. Дело продвигалось медленно. Около полуночи после третьей бутылки я что-то нащупал и поделился новостью с друзьями. Процесс пошел веселее. После пятой мы продолжали считать, после шестой тоже, а после седьмой я отрубился. Очнулся только под утро. Игорь спал в кресле, Мишка уютно свернулся калачиком на ковре. Вокруг них были разбросаны листики с расчетами и схемами. Ящик с пивом опустел. Стараясь не разбудить ребят, я собрал бумажки, достал из холодильника и откупорил свежую бутылочку и снова напряг свои пропитанные алкоголем извилины. После нескольких больших глотков ледяного пива мозг включился и сумел осмыслить информацию, наработанную друзьями за ночь. Через несколько минут, на основе их выводов, меня буквально осенило, и я начал лихорадочно чертить схему. Когда проснулся Гарик, я допивал вторую бутылку и встретил его радостным сообщением, что, кажется, решил проблему. Решение было столь же простое, сколь гениальное. Я предложил сделать дистанционное управление и отключать канал со стороны выхода. Окно не закрывалось, а сворачивалось. С точки зрения путешественника, остающегося в прошлом, время в будущем. Останавливалась. «Можно переходить от теории к практике», – прохрипел я. От список необходимых компонентов». В руки ночи перекочевал измятый листок. «Обеспечь наличие». С этими словами я отключился. Проснулся ближе к вечеру. Ребята перенесли меня в комнату, уложили на диван и заботливо укрыли пледом. Рядом на полу предусмотрительно было оставлено ведро со льдом, из которого торчали запотевшие горлышки бутылок пива и минералки на выбор. «Спасибо, мужики!» – с благодарностью подумал я. С кухни донеслись голоса и звуки музыки. Попив холодной водички, я отправился на шум. На столе находилось дикое нагромождение микросхем, конденсаторов, резисторов, из которого проглядывали контуры прибора и крохотная, диаметром всего в 15 сантиметров, рамка окна. Множество проводов вело к компьютерам. — Наконец-то! Наш гений пришел в себя! — радостно заорал Суворов. — Серега, мы уже третий раз твое изобретение испытываем! — хлопнув меня по плечу, сказал Горыныч. — Ну и как? — спросил я. — Работает, мать твою, работает! — хором закричали друзья. — Вот смотри! И они развили бурную деятельность, что-то включая, чем-то щелкая. По проводникам забегали искры. А в малюсеньком окошке Появилось изображение. Там был яркий солнечный день. «Опять лес!» — сказал я. «В какое хоть время попали?» «Да какая хрен разница?» ответил Гарик. «Главное вот это!» Игорь показал мне бесформенный комок примотанных друг к другу синей изолентой деталек, соединенных между собой проводами разного сечения. На внешний вид не обращай внимания. Лабораторный экземпляр. Дизайном займемся потом. Форму Эргономически выверим. А по сути, это пульт для дистанционного управления модулятором. С той стороны, объяснял Игорек. Для испытаний мы прикрепили к нему два таймера. На сворачивание окна и на его последующие разворачивания. Ставим первый таймер на 15 секунд, второй на 30. Потом оставляем сие устройство в прошлом. Тут рядом веточка сосны, очень удобная, на нее и положим. Горыныч проделал несколько манипуляций и сунул руку с пультом внутрь рамки. Со стороны это смотрелось жутковато. Рука до локтя просто исчезла. «Опыт номер четыре!» – торжественно провозгласил Бэдмен. Гарик выдернул руку, и мы втроем уставились на окно. Прошло несколько секунд, и оно действительно выключилось. Через мгновение включилось, я пошарил внутри и наткнулся на пульт. «А ты говорил, что второй таймер поставил на полминуты», — сказал я Игорю. «На полминуты», — подтвердил он. «Но ты же сам предсказал этот эффект. Время там идет, а у нас стоит. Мы, когда первый раз врубили, то подумали, что таймер неисправен. А вообще, чтобы окончательно убедиться, надо самим с той стороны кнопку нажать». В следующий день потратили на доводку нового блока и его последующий монтаж в «Газеле». К вечеру работа была закончена, и мы включили установку, не выезжая из гаража. 500 лет назад. Лето. На всякий случай перестраховались. В прошлом оставили видеокамеру. Таймер пульта ДУ выставили на полчаса. Окно благополучно свернулось, через мгновение развернулось. Проверили видеокамеру. Она действительно 30 минут исправно снимала кусты малины. Свернувшееся окно было абсолютно незаметно. Настало время самим проверить качество работы аппаратуры. В прошлое залезли втроем. Нажатие кнопки на пульте и висевший над травой проем, за которым виднелись внутренности газели, исчезает. Мишка сделал несколько шагов вперед, прошел сквозь то место, где только что висело окно. Оно не просматривалось и не прощупывалось. Стало как-то неуютно если не сказать жутко. — Гарынейдж, жми! — заорал я. Гарик торопливо надавил кнопку. Окно развернулось, и мы дружно ввалились в такой родной и привычный фургон и изнеможенно распростерлись на полу. Испытание можно было считать удачным.